Глава третья. Марила Касберт удивляется. Марила торопливо вышла к ним, когда Мэтью открыл дверь, но когда ее взгляд упал на странную маленькую фигурку в тесном уродливом платье с длинными рыжими косами и радостно сияющими глазами, она остановилась в изумлении. Мэтью Касберт, кто это? воскликнула она удивленно. А где мальчик? Не было никакого мальчика, сказал расстроенно Мэтью. Там была только она. Он кивнул на девочку, вспомнив, что даже не спросил ее имя. Нет мальчика? Но должен быть мальчик, настаивала Марила. Мы просили миссис Спенсер привести мальчика. Но она этого не сделала. Она привезла ее. Я спросил станционного смотрителя, и мне пришлось привести ее домой. Я не мог оставить ее на станции, хоть и произошла ошибка. «Ну и дела!» — воскликнула Марила. Во время этого диалога ребенок молчал. Ее глаза перебегали от одного к другому, все эмоции отображались на ее лице. Внезапно она, казалось, уловила смысл сказанного. Уронив свой драгоценный саквояж, она сделала шаг вперед и всплеснула руками. «Вы не хотите брать меня?» — воскликнула она. «Вы не хотите брать меня, потому что я не мальчик? Я могла бы это предвидеть. Никто никогда не хотел брать меня». Я должна была знать, что все это было слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Мне следовало знать, что на самом деле я никому не нужна. Ох, что мне делать? Я собираюсь разрыдаться. И она разрыдалась. Упав на стул возле стола, она сложила руки, уткнулась в них лицом и расплакалась. Марила и Мэтью растерянно переглянулись через печку. Ни один из них не знал, что сказать или сделать. Наконец Марила нерешительно шагнула к ней. Ну — Ну-ну, не надо так плакать. — Нет, надо! — девочка быстро подняла голову, показывая заплаканное лицо и дрожащие губы. Вы бы плакали тоже, если бы были сиротой и приехали в место, где, как вы думали, будет ваш дом, и обнаружили, что вас не хотят брать, потому что вы не мальчик. Ох, это самая трагическая вещь, которая когда-либо со мной случалась. Что-то вроде слабой улыбки, заржавевшей от длительного бездействия, смягчило мрачное выражение лица Марилы. Ну, не плачь больше. «Мы не собираемся выставлять тебя на улицу на ночь глядя. Тебе придется остаться здесь, пока мы не выясним, в чем дело. Как тебя зовут?» Девочка заколебалась на мгновение. «Можете называть меня Корделия?» спросила она умоляюще. «Корделия? Это твое имя?» «Нет, это не совсем мое имя, но я бы с удовольствием звалась Корделией. Это такое шикарное имя!» «Я не понимаю, что конкретно ты имеешь в виду. Если Корделия не твое имя, то как тебя зовут?» Эн Ширли», – неохотно сказала владелица этого имени. «Но, пожалуйста, называйте меня Корделия. Ведь не имеет значения, как меня зовут, если я останусь у вас ненадолго, правда? И Эн это такое неромантичное имя». «Романтичное, неромантичное – это чепуха» сказала строго Марилла. «Энн — очень хорошее, обычное, разумное имя. Тебе не нужно стыдиться его». «О, я не стыжусь его», — объяснила Эн. «Только Корделия мне кажется лучше. Я всегда хотела, чтобы меня звали Корделия, по крайней мере, в последние годы. Когда я была младше, я хотела быть Джеральдиной. Но Корделия мне нравится больше». Но если вы будете называть меня Н? Пожалуйста, говорите Н, а не Энни. Какая разница, так или это? Спросила Марила с той же смутной улыбкой, берясь за чайник. О, большая разница! Н звучит гораздо приятнее. Когда вы слышите, как имя произносится, разве вы не видите его в уме, как если бы оно было напечатанным? «Энни выглядит ужасно, но н гораздо более значительно. Если вы будете называть меня только н, а не Энни, я постараюсь примириться с тем, что меня не зовут Корделией». «Очень хорошо. Тогда н, а не Энни. Ты можешь рассказать нам, как произошла эта ошибка? Мы посылали миссис Спенсер за мальчиком. Или в детском доме не было мальчиков?» «О, там их было даже слишком много!» но миссис Спенсер отчетливо сказала, что вы хотели девочку лет одиннадцати, и заведующая сказала, что я подойду. — Вы не знаете, с каким восторгом я приняла эту новость. Я не могла спать всю ночь от радости. — О! — добавила она укоризненно, обращаясь к Мэтью. — Почему вы не сказали мне на станции, что не хотите меня и не оставили меня там? — Если бы я не увидела белую дорогу восхищения и озеро мерцающих вод, мне не было бы сейчас так трудно. — Что за места она имеет в виду? — требовательно спросила Марила у Матью. — Она просто вспоминает наш разговор в дороге, — сказал Матью поспешно. — Я пойду займусь лошадью, Марила. Приготовь чай к моему возвращению. — Разве миссис Спенсер больше никого не везла, кроме тебя? — Продолжила спрашивать Марила, когда Мэтью вышел. Она взяла Лили Джонс для себя. Лили всего пять лет, и она очень красивая. У нее каштановые волосы. Если бы я была очень красивой, и у меня были бы каштановые волосы, вы бы взяли меня? Нет, мы хотели взять мальчика, чтобы он помогал Мэтью на ферме. А девочки нам нет никакой пользы. Сними шляпу. Я положу ее и твою сумку на стол в коридоре. Эн покорно сняла шляпу. Мэтью вернулся в дом, и они сели ужинать. Но Энн не могла есть. Напрасно она щипала хлеб с маслом и клевала яблочное повидло из маленькой стеклянной вазочки возле ее тарелки. Она никак не продвинулась в этом деле. «Ты ничего не ешь!» — резко сказала Марила, разглядывая ее, как будто это было серьезным недостатком. Эн вздохнула. «Я не могу!» «Я в глубоком отчаянии. Можете ли вы есть, когда находитесь в глубоком отчаянии?» «Я никогда не была в глубоком отчаянии, поэтому не могу сказать», — ответила Марилла. «Никогда не были? Ну, хотя бы пробовали когда-нибудь представить, что вы в глубоком отчаянии?» «Нет, не пробовала. Тогда я не думаю, что вы можете понять, что это такое». Это правда очень неприятное чувство, когда пытаешься есть, но кусок не лезет в горло, и вы ничего не можете глотать, даже если это конфеты. Я один раз ела шоколадную конфету два года назад, и это было просто восхитительно. Мне часто снилось с тех пор, что у меня много шоколадных конфет, но я всегда просыпаюсь, как только собираюсь съесть их. Я надеюсь, вы не обидитесь, что я не могу есть». Все очень вкусно, но я все равно не могу ничего съесть. «Я думаю, что она устала», — сказал Мэтью, который молчал с тех пор, как вернулся из конюшни. «Лучше уложи ее в постель, Марила». Марила как раз думала о том, где устроить Эн на ночь. Она подготовила кушетку в коморке возле кухни для желанного и ожидаемого мальчика. Но хотя коморка эта была приятной и чистой, похоже, она не совсем подходила для того, чтобы уложить спать там девочку. И комната для гостей тоже не подходила для этого бездомного ребенка. Так что оставалась только комната на крыше в восточной части дома. Марила зажгла свечу и велела Энн следовать за ней. Что-то и сделала, забрав свою шляпу и саквояж со стола в коридоре. Коридор был пугающе чистым, а маленькая комната, в которой они вскоре оказались, казалась еще чище. Марила установила свечу на треугольный столик на трех ножках и расстелила постель. «Я полагаю, у тебя есть ночная рубашка?» — спросила она. Эн кивнула. Да, у меня есть две. Воспитательница в детском доме пошила их для меня. Они очень маленькие. В детском доме всегда всего не хватает, так что вещи всегда маловаты. По крайней мере, в таком бедном детском доме, как наш. Я ненавижу маленькие ночные рубашки, но можно спать в них так же хорошо, как и в прекрасных длинных ночных рубашках с оборками вокруг шеи, хоть это является утешением. Ну, раздевайся скорее и ложись спать. Я вернусь через несколько минут, чтобы погасить свечу. Я не могу доверить тебе ее погасить, а то еще устроишь пожар. Когда Марила ушла, Энта тоскливо огляделась вокруг. Выбеленные стены были такими болезненно голыми, что, глядя на них, она думала, что они сами должны страдать от собственной ноготы. Пол был тоже голым, хотя в середине его лежал круглый плетенный коврик. Таких ковриков н никогда не видела раньше. В одном углу стояла кровать, высокая и старомодная, с четырьмя темными столбиками. В другом углу был уже упомянутый треугольный столик, украшенный пухлой подушечкой для булавок из красного бархата, достаточно плотной для самых острых булавок. Над ним висело маленькое 6 на 8 дюймов зеркало. Между столиком и кроватью находилось окно с белоснежной муслиновой занавеской сверху, а напротив него стоял умывальник. Вся комната была такой суровой, что не описать словами, и эта холодность пробрала Эн до мозга костей. С рыданием она поспешно сняла свою одежду, надела тесную ночную рубашку и прыгнула в кровать, где зарылась лицом в подушку, и натянула одеяло на голову. Когда Марила пришла за свечой, лишь скудные предметы одежды, разбросанные по полу и смятая постель, были единственными признаками чьего-либо присутствия в комнате. Она неспешно взяла одежду Н, сложила ее аккуратно на чопорный желтый стул, а затем, взяв свечу, подошла к кровати. «Спокойной ночи», — сказала она немного неловко, но доброжелательно. Бледное лицо и большие глаза внезапно появились над одеялом. — Как вы можете желать мне спокойной ночи, когда знаете, что это будет худшая ночь в моей жизни? — укоризненно спросила Энн. Затем она снова нырнула под одеяло. Марила медленно пошла на кухню и начала мыть посуду, оставшуюся после ужина. Мэтью курил, что было верным признаком его смущения. Он редко курил, потому что Марила была против этой его вредной привычки. Но иногда ему хотелось покурить, и Марила закрывала на это глаза, понимая, что время от времени мужчина должен иметь некоторую свободу. — Ну и дела, — гневно сказала она. — Вот что происходит, когда просишь о чем-то других, вместо того, чтобы сделать самому. Родственники Ричарда Спенсера что-то напутались с нашей просьбой. Один из нас должен будет поехать завтра к миссис Спенсер. Эту девочку нужно отправить обратно, в детский дом. — Да, я тоже так думаю, — сказал Мэтью неохотно. — Ты так думаешь? Разве ты не уверен в этом? — Но она действительно милый ребенок, Марила. Немного жаль отправлять ее обратно, когда она так хочет остаться здесь. — Мэтью Касберт! «Ты же не хочешь сказать, что мы должны оставить ее у себя?» Изумление Мариллы не могло бы быть большим, даже если бы Мэтью выразил желание стоять на голове. «Ну, теперь...» «Нет, я полагаю, точно, нет», — заикался Мэтью, загнанный в угол этим вопросом. «Я полагаю, вряд ли кто-то может от нас ожидать, что мы оставим ее». «Конечно, нет!» «Что за толк нам будет от нее?» «Может, ей будет толк? От нас?» Сказал Мэтью внезапно. «Мэтью Касперт, я считаю, что этот ребенок околдовал тебя. Я ясно вижу, что ты хочешь оставить ее». «Но она действительно забавная», — настаивал Мэтью. «Ты бы слышала, как она говорила, когда мы ехали со станции». «О!» Она может болтать без умолку. Я сразу это увидела. Это не свидетельствует, однако, в ее пользу. Я не люблю детей, которые так много говорят. Я не хочу брать девочку из детского дома, но даже если б хотела, я бы не выбрала ее. Я чего-то не понимаю в ней. Нет, нужно отправить ее обратно. — Я бы мог нанять французского мальчика, чтобы помогал мне, — сказал Матью а она будет компаньонкой для тебя. — Мне не нужна компаньонка, — сказала Марила. — Я не собираюсь оставлять ее. — Ну, хорошо, как скажешь, Марила, — сказал Мэтью, поднимаясь и откладывая трубку. — Я иду спать. Мэтью ушел. После того, как она вымыла посуду, пошла спать и Марила, решительно нахмурив брови. А наверху, в восточной комнате на крыше, одинокий, Нуждающийся в участии и любви, ребенок плакал во сне.